Глава седьмая. Нет чип. Евгения Левадова слушала щебетание настоящих живых птиц в университетской оранжерее на двадцать седьмом этаже. В руке стакан с яблочным соком. Сама лежит на деревянном шезлонге. Рядом фонтанчик. Тишь и благодать. В самом центре искусственного сада. Одна. На курорте, блин. Женька закусила губу, чтобы не выругаться покрепче. Думала скинуть надоевший халат. оставшись в топе и шортах-трусиках, но стеснялась, подозревая, что пребывает под непрестанным наблюдением невидимых камер. «Большой брат следит за тобой». Так, кажется, говорили о грядущей эре тотального контроля. Для Женьки будущее наступило. Сюда привела Яна, сказала, мол, отдыхай, и пообещала вернуться через час, чтобы провести первый урок. Левадова выдержала несколько минут после того, как за пальмами скрылась могучая спина, помощницы профессора Мартынова и одновременно ее надзирательницы. И обследовала предоставленный для отдыха зеленый уголок. Нашла запертые двери и высоченные окна от пола до потолка, явившие незабываемый вид на Новосибирск 23 века. Но лазейки, чтобы сбежать, нет. «Да и куда бежать?» Левадова почувствовала, что опять вот-вот разрыдается, и попыталась взять себя в руки. На сей раз удалось. Может быть, потому что сегодня копила внутри себя ненависти на похитителей и почти не молилась. Молитвы? Нет, она не станет ни говорить, ни думать ничего плохого про молитвы. Она верит и будет верить, что Бог поможет ей и брату. Она будет молиться каждый вечер перед сном, но и сама должна что-то предпринять. Бежать без оглядки? Куда? Как выжить в новом мире, где ты меньше, чем никто? Ты – рабыня, собственность университета. Ах да, уже не университета. Ее купили. Глаза все-таки увлажнились, но Левадова смогла побороть слабость. Не дождетесь, она не сдастся. Только что же делать? Холодный отстраненный разум, который Женька смогла услышать в собственной голове, настаивал лишь на одном – «Ты обязана освоиться в новом мире, а для этого...» «Для начала нужно принять его, согласиться, что рабыня, но не забывать слов Артуровой про полугражданство». Яна говорила, что подобная возможность позволения ректората, а теперь согласиться на волю для нее новый хозяин. «Сколько оставаться рабыней?» Левадова смотрела невидящим взором на цветы в трех шагах от шезлонга. Девушку донимал единственный вопрос. Как освободиться? Она обязательно получит свободу. Но каким образом? Что за человек этот Владимир Владиславович? Может, сойдемся на постели? Хотелось быть сильной и стойкой, но все-таки смутилась, когда подумала, что всего-то надо соблазнить. Мужчины у нее никогда не было. Постель, постель. Расслабься и получай удовольствие. «А будут ли ее о чем нибудь спрашивать? Что-нибудь предлагать?» Против воли рука подтянулась к макушке, потом опустилась вниз, гладя волосы. Девушка искала шрам или иной след проникновения в ее череп, однако ничего не находила. Артурова уверила, что операция прошла успешно, и несколько раз переспросила, хорошо ли Женька себя чувствует. Первой мыслью было пожаловаться на головную боль и общее недомогание. Сказать так из вредности, чтобы насолить похитителям и тюремщице Яне. Только Артурова, будто подслушав чужие размышления, обмолвилась, что при первых же признаках отторжения Евгению ждет комплексное обследование. Университетские медики предупреждены и ждут команды. Евгения с детства не переносила больниц и в особенности медобследований, поэтому быстро раздумала жаловаться. Да и чувствовала на себя отлично. Не замечала каких-либо изменений после операции. Просто проснулась сегодня утром, и все. Без отходника после наркоза. Тетушке Лени делали недавно операцию, и та рассказывала, что весь день, как проснулась, не могла окончательно прийти в себя. Очухалась лишь на следующее утро. Однако у Женьки было обычное утреннее пробуждение. И на том спасибо. Левадова услышала. что кто-то идет по дорожке вдоль ярко-красных и желтых цветов. Я она. В руках держит предмет, похожий на планшет из 21 века. Черный прямоугольник с чуть скругленными краями и стеклянной поверхностью. «Ну?» – спросила она. «Ты готова?» «К чему?» – Женька нахмурилась. За одно мгновение в душе поднялась буря негодования. Вспомнилось похищение... Постоянные напоминания о рабстве и вчерашняя операция. Только тут же постаралась сделать заинтересованное лицо. Она должна понять и изучить новый мир. В память крепко врезались слова Яны, что чип обязателен для получения гражданства. Он откроет для Женьки свободу, и она твердо уверена, что и путь домой. «У нас первый урок». Артурова устроилась в кресле напротив шезлонга, и предложила Левадовой занять второе, пустующее. «Тебе не здоровится? «Нет, все нормально», – поспешила ответить Левадова. Очевидно, вид у нее не слишком радостный. Женька улыбнулась как можно приветливей и поменяла лежак на кресло. Теперь ее и Яну разделял невысокий столик из белого пластика. «Твой нет-чип полчаса назад активирован на 50 процентов». Помощница Мартынова пристально разглядывала дикарку. Чувствуешь что-нибудь необычное? Евгения Левадова пожала плечами. Нет. Какие-нибудь болевые ощущения присутствуют? Яна была предельно серьезна. Есть ли нервозность? Все нормально. Женька старалась продемонстрировать готовность обучаться. М да, вижу. Аспирантка покосилась куда-то правее себя. Никаких отклонений не фиксируется. Удивительно. Мне бы! Яна запнулась. И продолжила говорить только после того, как поправила толстую косу, которую сегодня она заплела. Она-то волнуется. «Не хочу, чтобы нет-чип навредил тебе». «Я тоже», — голос Евгении дрогнул. В этот раз девушка проявила искренние чувства. Она испугалась, ведь и Артурова нервничает. «Хотя под риском отторжения импланта, а значит и смерти, находится только Женька». Эти фашисты говорили о продолжении эксперимента даже после получения отрицательных показателей, что для Левадовой смерть. «Начнем!» – вздохнула Яна и положила на колени планшет. «Активируй твой нет чип на 80%!» Артура воткнула указательным пальцем в точку на планшете. Женька отчетливо видела, что его экран, как был погасшим, так и не включился – «Ни до прикосновения Яны, ни после. За дуру, что ли, Левадову держат?» Евгения глядела на помощницу профессора с иронией и некоторым удивлением, но сочла правильным промолчать. «Что?» – заговорила Артурова. «Что ощущаешь?» Евгения подняла к потолку взор, потом опустила и уставилась на шезлонг. Затаила даже дыхание, вслушиваясь в себя. «Но чего-нибудь нового не обнаружила». «Нет ничего». «Ничего не чувствуешь?» «Нет». Яна выдохнула с явным облегчением и улыбнулась, что было редкостью для нее. «Пока все нормально. Так, как должно быть. Но я же ничего». «Не торопись». Артурова вновь нажала на выключенный планшет. «Все. Вызывай». «Не понимаю тебя, Яна». «Вызви чип. Представь, что он заработал». Женька попыталась представить, как включилась какая-то непонятная микросхема. «Ой!» От неожиданности девушка взвизгнула и подскочила на стуле. Перед ней, в воздухе, появилось объемное изображение, голубоватое и полупрозрачное, как в «Звездных войнах». Женька наблюдала нечто, походившее на экран монитора или телевизора. «Поскольку я обучаю тебя», — заговорила помощница Мартынова, твой нетчип полностью синхронизирован с моим связь двусторонняя однако права доступа у нас отличны мне открыта любая информация которая генерируется твоим нетчипом ты же увидишь и услышишь от меня только то что я позволю как это работает скоро ты сможешь общаться через сеть и получать почти любую информацию но об этом после А сейчас ты наблюдаешь информационное окно. Это виртуальная проекция информационного поля. Информационное окно создается головным мозгом в его зрительном участке после получения соответствующих импульсов нет-чипа. Это не опасно? О нет. Скажу даже больше. Нет-чипы спасли человеческую цивилизацию. Левадова с откровенным сомнением посмотрела на Артурову. Не преувеличивает ли она? «Вижу в твоих глазах недоверие». Евгения пожала плечами и, не удержавшись, повертела головой. Мерцающая голубоватая проекция неподвижно висела на одном месте. «Это выходит за рамки первого урока», – вздохнула Яна. однако ты давно не ребенок, и новое знание лишним не станет. Наша планета пережила Третью мировую войну, которая уничтожила прежнюю форму организации общества». Я говорю о государствах, но не только. Применение ядерного оружия спровоцировало серию глобальных катаклизмов, преобразовавших Землю. Левадова слушала полухо. Она, конечно, историк-первокурсник в прошлом. И все, что говорила помощница профессора, очень занимательно. Только Женька уверена, что появится еще у нее время на ознакомление с прошлым нового мира. Оно, честно говоря... Такое же далекое для нее и пока столь же абстрактное, как если бы читала дома в 2016-м книжку-фантастику про вымышленные катастрофы. Сейчас ведь все хорошо. Небоскребы, зеленый город с воздушным транспортом и никакой ядерной войны. Сидят они с Яной в оранжерее на 27-м этаже и мило беседуют. Гораздо интереснее дотронуться до проекции. Женька протянула руку К полупрозрачной фигуре под неодобрительным взглядом Артуровой. Помощница профессора поняла, что ее экскурс в начало новой эры человечества мало заинтересовал Декарку. Той гораздо интересней, поиграть с нет чипом, как ребенок. Дети ведут себя на первом уроке точно так же. Хватит! рассердившись, отрезала помощница профессора. Заканчиваем с прошлым. Скажу лишь, что в серии катаклизмов. Самыми страшными были волны эпидемий. Неизвестные раньше вирусы убили 2 миллиарда человек. И самый страшный вирус до сих пор не побежден. Некровирус. «Что?» Женьку вдруг заинтересовало услышанное. «Некровирус», — повторила Яна. «Это агент, которым заражена уже и ты, раз находишься в человеческом обществе». Артурова торжествующе ухмыльнулась. Наконец-то дикарку проняло. Все ее внимание теперь приковано к рассказу. Вирус, которым поражены все люди Земли, его не удается излечить или хотя бы подавить. Тело каждого умершего человека, который достиг примерно 20 лет, через несколько часов после смерти головного мозга, превращается в зомби. Это если по-простому. Дальше продолжать? Женька кивнула. Не сводя с Яны испуганных глаз, она тоже заражена. Некровирус почти мгновенно проникает во все мертвые клетки организма, останавливает процесс распада биологического материала и активирует новый синтез и обмен веществ. Тело обретает, обозначим это кавычками, новую жизнь. Мы называем новые существа микроформами, иными словами, это форма существования, основанная на однажды умершей органической материи. прежней личности и вообще разума в некроформе нет. Люди после смерти действительно умирают. И выглядят некроформы, как ожившие мертвецы. «Это ужасно», – пролепетала Евгения. «Верно, ужасно и отвратительно. Нечто, что приходит на смену умершим, является крайне агрессивным, кровожадным и по-звериному хитрым существом. Оно практически не знает усталости, не нуждается в сне, Его нельзя ранить. При этом органика лишена свойства регенерации, но, как я говорила, внутри происходит обмен веществ. Вырабатывается энергия, которая многократно увеличивает силу и скорость передвижения некроформы. Погибает только после уничтожения головного мозга. Поэтому Артурова сделала многозначительную паузу. Поэтому спасением цивилизации стало чипирование, всех без исключения граждан. После смерти нет-чип выполняет последнюю свою функцию. Сжигает головной мозг мертвого тела». Яна улыбнулась и картинно развела руками. «И все. Нет мозга, нет некроформа». «Как же полуграждане?» – нехорошая догадка осенила Евгению. «И... рабы. Им вживляют некродоты», – ответила Яна. «Это аналог нет-чипа с одним-единственным предназначением». Некродот также сжигает головной мозг после смерти человека. «Весело тут у вас», – мрачно заявила Женька. «У нас», – поправила ее Артурова. «Ты права, у нас», – быстро согласилась Левадова. «Не раскрывать же помыслов вернуться домой в 21 век». «Но как же собаки, кошки, вообще животные?» «Никак. Некровирус действует только на людей. Он поселяется и в других живых организмах». с центральной нервной системой, в тех же собаках и кошках, о которых ты спросила. Но после смерти носителя в животных никак не проявляется. Даже на приматов не действует. «Это хорошо», рассеянно произнесла Левадова. Ей было не по себе от мысли, что уже заражена этим жутким вирусом. «Просто свыкнись или забудь. Теперь-то понимаешь, что операции тебе было не избежать в любом случае». поинтересовалась Яна. «Понимаю. Отчего же мне не рассказала все раньше?» «Нам требовался твой стресс». Женька шумно выдохнула. «Вы его получили и сейчас». Левадова улыбнулась, будто пошутила. Только юмора в ее словах было немного. Однако же, довольная собой Яна откинулась на спинку кресла. Ей удалось полностью завладеть интересом Декарки. Именно так она и должна себя вести с ней. Вернемся к нашему уроку. Женька отхлебнула сока и посмотрела на проекцию. Полупрозрачная мерцающая фигура все так же пребывала в неподвижном состоянии. Теперь вызови алфавит. Как? Подумай о нем. Пожелай, чтобы он оказался на месте экрана. Левадова послушно последовала указанию Яны и вновь не удержалась от вскрика. когда прежняя мерцающая проекция сменилась полностью прозрачным полем в золоченой рамке, внутри которой разместились буквы русского алфавита. А, Б, В – тот же порядок, который девушка знала с детства, а мерцание исчезло. На первом уроке оно генерировалось лишь в самом начале и исключительно ради соответствия ассоциативному ряду подростков. Нажми пальцем на любую букву, Евгения коснулась буквы «Л», которая продавилась под ее пальцем, будто и в самом деле существовала, загоревшись при этом ярким свечением. «Попробуй еще. Жми на любые буквы». Пока Женька пробовала, Артурова продолжала пояснять. «Сейчас, под инфоокном с буквами, ты увидела новое поле. Это поле для ввода текстового сообщения. Два или более информационных окна». составляют инфопроекцию. Это сочетание одного или нескольких информационных полей и интерфейса управления. Ты видишь простейшую инфопроекцию. Информационное окно с алфавитом и поле для сообщения. Напечатай какой-нибудь текст, только без нажатия на буквы». Левадова посмотрела на аспирантку с немым вопросом. Евгения погрузилась в урок с головой. «Дух захватывает от возможностей будущего». Намного круче, чем андроиды и айфоны. «Подумай о тексте, который надо ввести», — учила Артурова. «Нет чип, считает с мозга нужные импульсы и преобразует их в текст». Когда-то Левадова пыталась освоить программирование. Затея окончилась полным провалом. Однако же кое-что запомнилось. «Привет, мир!» «Получилось!» — Женька едва не захлопала в ладоши. Яна тоже светилась от удовольствия. «Данный экземпляр, это одичалая, схватывает все на лету. Не то, что предыдущие объекты, с которыми довелось поработать Артуровой. Все три прежних варианта оказались провальными. А тут и показания в норме. И дикарка быстро усваивает управление нет-чипом. «Возьми», – протянула Яна Левадовой черный прямоугольник. «Это просто экран. Кусок стеклопластика, в котором нет никакой электроники». Женька взяла предмет, который очень напоминал планшеты из ее времени. Ничем не отличить. «Иногда», — говорила помощница профессора Мартынова, «работать с инфопроекцией неудобно, особенно когда требуются тактильные ощущения. Ты и меня понимаешь?» «Да. Это когда нужны прикосновения». «Верно. Переведи проекцию на экран». На сей раз вопроса, как это сделать, не потребовалось. Получилось само». по мановению мысли. С ума сойти! Висевшая в воздухе проекция исчезла, а экран ожил, превратился в настоящий планшет с буквами, клавишами и полем для текста. На самом деле, все, что мы видим на экране, также создано нашим головным мозгом. Однако, это работает. Набери что-нибудь новое, только теперь нажимай на символы. О, в этом-то Женька мастер. Мама мыла раму. Левадова хихикнула. «Хм, оказывается, ничего не изменилось». Яна рассмеялась. Хохотала она громко и заразительно. И Женька полностью поддалась веселью, тоже рассмеявшись. Декарка и аспирантка не заметили появления Мартынова. Профессор был сер лицом и зол. Глаза стреляли по сторонам и с нарочитым неодобрением глядели то на аспирантку, то на одичалую. Смех мигом оборвался. Я только что из Красноярска вернулся с людьми Воронцова. Ты, Мартынов указал на Левадову, немедленно вылетаешь в столицу. Игорь Иванович крутанулся на каблуках, намереваясь покинуть оранжерею. Однако прежде чем удалиться, добавил, глядя на носки собственных лакированных ботинок. Арторова тоже летит. Ты просила остаться? Да возразить сыну президента я не смог. Повторюсь. Ты летишь сугубо добровольно.